Евгений Сухов. Преступная любовь. Глава 1. Таинственное исчезновение судебного пристава. В среду, 13 января 1904 года по кабинетам и коридорам Московской судебной палаты, ровно как и окружного суда, пополз весьма недобрый слух. А заключался он в том, что таинственнейшим образом запропастился член Совета судебных приставов Московской судебной палаты, титулярный советник Владислав Сергеевич Щелкунов. Мещанин, 39 годов от роду, милейший человек. У судебного и прокурорского начальства Владислав Сергеевич числился на хорошем счету. обязанности свои исполнял всегда справно и с похвальным рвением, что всегда отмечалось в приказах, и у руководства на его счет имелись серьезные планы. Через год, может два, по уходу в отставку старшины совета судебных приставов Михайлова, щелкунов должен был занять по праву его место. К тому же русской болезнью то бишь запоем, Владислав Сергеевич не страдал, разве что мог выпить рюмку-другую по случаю. Что же касается женского полу, в скверных историях и скандалах замечен не был, хотя, будучи второй год вдовцом, время от времени появлялся на примах с женщинами, что совершенно не ставилось ему в вину. Дамы тоже были с ним весьма любезны и обходительны. Пропажа судебного пристава Щелкунова стала заметной в понедельник вечером, 11 января. Владислав Сергеевич так и не появился ни в своей конторке, ни в судебной палате, ни дома. Не объявился он на службе и 12 января, а 13 утром один из его друзей, мещанин Гавриков, сделал заявление о его беспричинном исчезновении. Конечно, пропажу человека в Москве назвать явлением из ряда вон выходящим было бы отнюдь неверным. Пропадают люди в первопрестольной, к сожалению, нередко. Бывает, что по нескольку десятков человек в месяц исчезают. И по большей части бесследно. Однако надо признать, что пропадают обычно те, которым и суждено куда-то сгинуть. В силу неправедного образа жизни. Большинство из них – это беспробудные пьяницы или опустившиеся на самое дно проститутки, отпетые дебоширы и прочие личности из категории неблагополучных, умеющих находить неприятности даже в банальнейших ситуациях. Тем не менее, нередко случается, что теряются люди весьма достойные, имеющие в обществе большое признание и немалые заслуги, ведущие самый благопристойный образ жизни, которых, казалось бы, само провидение уберегает от разного рода неприятностей. И вот на тебе, сгинули, как если бы не жили. В этот раз из категории таких вот благополучных человеков пропал чиновник Московской судебной палаты, что само по себе накладывало особое обязательство на следствие. Он являлся коллегой и предстояло изрядно расстараться, чтобы узнать причину его исчезновения. Не исключено, что пропажа судебного пристава была как-то связана с исполнением им непосредственных служебных обязанностей, перечни которых имеются крайне непопулярные. такие как арест имущества, взыскание денег с должников, их задержание и прочие действия подобного характера. Но все-таки судебный пристав являлся простым исполнителем, фигурой подневольной, исполняющей чужие приказы. Любой должник должен был осознавать, что у укокушев его, дело вряд ли приостановится и уж тем более не пойдет вспять. На завтра вместо него придет другой взыскивать долги с точно такими же серьезными полномочиями, и вновь прибывшие вряд ли окажется менее взыскательным и строгим. На такие должности, чего уж греха таить, подбирают людей весьма далеких от либерализма. А потом... Как было известно, никаких щекотливых дел судебный пристав Щелкунов в последнее время не вел и никаких серьезных разбирательств ни с кем не имел. По крайней мере, так утверждали члены Совета судебных приставов и их старшина Михайлов. Вот такими не особо содержательными сведениями обладал судебный следователь по особо важным делам Иван Федорович Воловцов. через час после того, как вышел из кабинета председателя Департамента уголовных дел судебной палаты статского советника Геннадия Никифоровича Радченко. «Ты уж, Иван Федорович, ради бога, расстарайся!» Как-то не поначальски промолвил Геннадий Никифорович, поручая Воловцову дело по розыску судебного пристава Щелкунова. «Сам понимаешь, одно дело, если...» Наш пристав загулял у какой-нибудь дамочки, потеряв в любовном угаре чувство времени и напрочь позабыв про служебный долг. Чего греха-то такое случается? — И совсем другое дело, — вздохнул Радченко, — если его труп лежит за порушенной снежком где-нибудь на Лосином острове или вмерзший в лед в придорожной канаве где-нибудь на окраине города, То, что розыск был поручен никому-нибудь Оволовцову, судебному следователю по особо важным делам, свидетельствовало о том, что председатель Департамента уголовных дел судебной палаты Геннадий Никифорович Радченко все же склоняется к наихудшему варианту.